Глава 11. Длинный перелёт прошёл спокойно, потому что большую часть времени я проспала, окутанная теплом рук Рюкрене. Иногда сквозь сон слыша я размеренный или весёлый разговор наших спутников. Меня умиляло, что 10 мужиков старались как можно тише разговаривать, чтобы меня не беспокоить. А если кто забывался и громкий гогот оглашал салон самолёта, По другие цыканьем или шипением напоминали нарушителям обо мне. Впервые за многие годы я чувствовала себя в безопасности в окружении дружной семьи. Вера и маруа не вели себя как группа наёмников. Эти большие мужчины искренне считали себя семьёй, и меня с радостью включили в эту сплочённую семью. Несколько машин неслись по дорогам, стремительно удаляясь от Парижа. Вперёд Экзам коммарва, и его свободным от людей землям. Поля, дороги, посёлки и мелкие городки проносились мимо, а я всё сильнее нервничала, сжимая крупную сильную ладонь Рене своей бледной узкой ладошкой. В очередной раз, задрав к нему лицо, тревожно спросила: "Рене, они точно не будут сердиться на меня из-за хлопот, которые я вам доставила с этими дурсями?" Рене склонил голову набок, указательным пальцем пробежался по моим скулам, щекам, обрисовал контур моих губ и, наклонившись, уткнувшись лбом в мой лоб, тихо произнёс: "Илана, я уже сказал, что всё произошло не по твоей вине. Ты моя пара. Значит, я не уследил, не уберёг". Он прижал меня к тёплому надёжному боку, уткнулся носом в шею И оттуда глухо прошептал: "И чуть не потерял. Любимая моя, я больше никогда не упущу тебя из виду. Потребую у Тьери, чтобы для тебя организовали лабораторию на территории клана. Если пожелаешь, конечно, и дальше заниматься наукой". От радости я слегка прикусила его за шею. Осталось выяснить: "Рене, где мы будем жить?" В этот момент машина выехала из-за холма, и я, затаив дыхание, увидела впереди настоящий старинный замок, тяжёлой, мрачной громадой, вросший в землю. Приникнув к окну, под добродушный смешок Рене, я не могла оторвать глаз от почти сказочной панорамы. Огромное поместье окружали леса, зелёной волной разбегающиеся во все стороны, намного мель вокруг. Дорога к замку петляла между красивыми крепкими коттеджами, возле которых встречались не только оборотни, но и люди. Как сообщил Рене, в отличие от американских стай, в Европе старым кланам служат многие поколения людей, преданные и живущие с ними бок о бок. Мы припарковались на просторной стоянке перед замком. Я с тяжёлым неуверенным вздохом вылезла из машины. И опять вцепилась Врене. С нами остались Арно и Поль. Остальные ещё по дороге, мигнув нам фарами, разъехались по домам. Задрав голову, я восхищённо рассматривала этот великолепный и в то же время мрачный дом. Мы будем жить тут или в другом месте? Взгляд Ренэ потеплел, остановившись на мне. Арно открыл перед нами тяжёлые двери. Поль ответил, опередив мужа: Тиери, Рана и я кузены, и единственные близкие родственники. В какой-то мере замок Маруа принадлежит нам троим, и поэтому мы живём здесь вместе. Теперь это и твой дом, Илана. Каждому из нас принадлежит крыло замка. Хотя здесь же живёт и Жак. Он наш кровный, но дальний родич. И ещё хозяйка Маруа, леди Милана, пара Тиери. Это её официальный титул. по праву родства. Будучи немного знакома с титулами и обращениями, я кивнула, хотя заволновалась. Вдруг это Милана Стерва, и я с ней не смогу ужиться. Похоже, Ране что-то прочитал на моём лице, потому что в дверях предупредил: "Не волнуйся, любимая. У вас много общего с Миланой, и с Маризой тоже. Думаю, вы прекрасно уживётесь". И я поверила. Ведь он пока ни разу не выдал желаемое за действительное, если говорил, то стоило прислушаться. В прохладном холле, пол которого покрыт, наверняка, антикварным паркетом с замысловатым рисунком, нас с улыбками встретили несколько слуг и двое незнакомых веров. Причём их любопытные, но насторожённые лица снова заставили напрячься и встать теснее к ране. Он с гроба стал меня своей огромной лапой и вовремя едва не начала трястись от страха, и ответив кивком на приветствие. Арно остался в холле рассказывать последние новости незнакомцам. Кажется, нас даже представили друг другу. Мы с Полем РН отправились мимо высокой парадной лестницы в глуби дома. Беззвучно отворив двери, мы вошли в столовую, наверное. размером с теннисный корт. Я поймала себя на том, что ступаю на цыпочках, рассматривая великолепный зал, огромную люстру, свисающую с высоченного потолка над столом, персон на 100 не меньше. Несколько диванов, кресел и столиков, располагающихся возле камина, в котором без сомнения в средние века жарили целого быка, а сейчас весело и уютно пылает огонь. с треском плюясь искрами и разбрасывая вокруг весёлые блики. Вообще этот замок оправдал мои ожидания, потому что похож на те, что показывают по телевизору или в буклетах путеводителях по историческим местам. В кожаных креслах с высокими спинками расположились, судя по голосам, мужчины. Возле одного из них, устроилась на мягком поручни маладая женщина, держай его ладонь И молча наблюдая за огнём в камине, вторая женщина сидела на коленях другого мужчины и тихонько посмеивалась над его едва слышным борчанием. Ещё не заметив нас, она очень игриво и искушающе промурлыкала, склонившись к лицу мужчины: "Любимый, давай я тебя поцелую, и ты меня сразу за всё простишь". Борчание прекратилось. И я заметила профиль мужчины, который оторвался от спинки кресла и потянулся к губам женщины. В этот момент раздался насмешливый голос Поля. "Тери, можно я тоже тебя поцелую, и ты меня тоже за всё простишь?" Мужчина резко повернулся к нам. Евив перекошенное от ярости лицо. Я ужаснулась, увидев его глаза. Бешеные, яростные и мрачные глубины ада скрывались в них. Ахнув, я прижалась к Рене. Он не без раздражения посоветовал этому Веру: "Убери это выражение с лица, кузен. Ты пугаешь мою пару. Она не знает тебя настолько, чтобы спокойно выносить гнев, вызванный тем, что тебя оторвали от любимого занятия". Обе женщины, увидев нас, встали и быстро пошли навстречу. Рене слегка нахмурился, скорее всего, нервничая из-за этой встречи, не меньше меня. Женщины, подойдя к нам, мило улыбнулись, с любопытством рассматривая меня. Пока к ним медленно присоединялись огромные мужчины, я сосредоточил внимание на женщинах. Позвольте представить вам мою пару Элану Эрвинг Стоун. Она из Нью-Йорка. Мы встретились в Южной Америке во время операции по освобождению учёных из плена тамошнего наркобарона. Впрочем, вы почти обо всём уже знаете. начал знакомить нас Рене. Первый протянула мне изящную руку, невысокая, хрупкая, с гладкой волной чёрных волос, женщина. Милана Маруа. Пара главы клана, Тиери Маруа. Добро пожаловать. Кто из них кто, я уже по этой короткой перепалке поняла. И пожав Милане руку, рассматривала её. Такая же, как у меня, светлая молочная кожа, серые глаза, Только у меня они скорее стального или серебристого оттенка. А у неё прозрачные серые озёра, окружённые более тёмной каймой. Очень неожиданное сочетание, придающее таинственность её облику. Прямой носик, губки бантиком, высокие скулы, явно славянские черты. Хрупкая и гибкая фигурка с небольшой грудью и не слишком выраженными бёдрами. Анна похожа на воздушную призрачную нимфу, несмотря на то, что её малышкам исполнилось по полтора года. Мариза Мруа. Пара Жака Фонтьена Мруа тихо представилась брюнетка, прекрасная латиноамериканка. Переведя взгляд на Маризу, я с восхищением и даже завистью рассматривала эту очаровательную, яркую женщину, бразильянка со смоглой золотистой кожей. словно светящейся изнутри, медово-янтарными глазами с золотыми крапинками, в которых светится вселенская доброта и кротость. Чётко очерченные красивые губы. Чёрные как смоль буйные волосы спускаются по плечам и спине крупными кольцами. Фигура заставила меня ревновать и с силой сжать руку Рене. А круглая высокая грудь очень приличных размеров и крутые но без излишков бёдра. Когда она шла к нам, я отметила, как они плавно, зазывно двигались. Польток вообще с трудом оторвал от Маризы взгляд, и даже лёд в его голубых глазах растаял при виде этой горячей штучки. Наши гляделки прервали двое мужчин, вставших за своими парами. Они поразили меня ещё сильнее, чем дамы. Тире оказался не просто большим и высоким, огромным Выше всех присутствующих здесь мужчин, которых я до этого считала самыми высокими из всех кого встречала, но этот, более того, Тьерри просто подавлял своей тёмной аурой, которая волнами исходила от него. Я даже поёжилась от этого ощущения, но стоило мне заглянуть ему в лицо, замерла, пытаясь оценить впечатление. Его лицо с правой стороны покрыта шрамами от ожогов. И я знаю, что и когда оставляет подобные отметины. Жуткие шрамы спускаются под воротник, и я ужаснулась, представив, что и тело пострадало. Боже, что должен был испытать этот мужчина, чтобы тёмная дикая аура возникла вокруг него? Наверное, именно вид этих шрамов заставил меня принять его и перестать бояться. Я уверена, Прошедший через такие муки мужчина сумеет понять меня и мои страхи. Грозный вер словно дал мне время рассмотреть его перед тем, как глухо поприветствовать. Тиери Маруа, глава клана. Рад видеть тебя, Илана. Надеюсь, здесь ты обретёшь дом и семью. Моя ладонь слегка дрожала в его огромной, тоже изуродованной ожогами но он вызвал безоговорочное доверие. Второй мужчина заставил меня непроизвольно поёжиться от холодка, пробежавшегося по позвоночнику. Тонкие губы, поджатые в жёсткую непримиримую линию, ниже тереина голову. Да ирана тоже, но зверь внутри него слишком силён. Зверь выглядывал из его чёрных глаз, которые, казалось, поглощали свет и бесстрастно оценивал меня. Моя волчица, почувствовав волка Жака, жалобно заскулила внутри и нервно заворочилась. Я опять невольно передвинулась за спину Рене и сжала его руку. Содрогнувшись, глотнув, убирая привкус страха, отметила, что мои манёвры вызвали у Жака недоумение. Он удивлённо поднял бровь и удивительно мягко улыбнулся. Я облегчённо выдохнула, заставив усмехнуться всех мужчин. Тери даже довольно пробасил, обращаясь к Жаку. Ты заметил? Она испугалась тебя, а не меня. Я делаю успехи. А тебе ещё учиться и учиться, правильно себя вести с нежными женщинами. Милана расхохоталась и ткнула мужа кулачком в живот. Тот притворно охнул. Из гробастов её в объятия приподнял над полом. Жак мне показалось покраснел. Чем вообще ввёл меня в ступор. Потом протянул ладонь, чтобы поздороваться. Но не успела я протянуть свою, на духом предупреждающий рыкнул Рене. Жак, нисколько не обижаясь, представился и подхватив Маризу на руки, вернулся с ней в кресло. Польс Рене рассказывали, что Маризе в жизни тоже круто досталось. Её практически сломал давний враг Марруа, но Жак вернул её к жизни. И она одарила его своей любовью. Милана распорядилась подать ужин в этой комнате и пригласила нас присоединиться. Пока накрывали стол, мы отдыхали возле камина, и по просьбе семьи я рассказывала о своей жизни. Женщины искренне, сочувствующе ахали и охали, даже пару раз вытирали слёзы. Думаю, мы однозначно подружимся. Милана отличалась взвешенной рациональной позицией по всем вопросам, а вот Мариза напоминала пугливого и эмоционального зайчонка. В её глазах то искрился смех, то плескался ужас, то вспыхивало удивление и сочувствие. Под взглядами этих милых женщин мои злоключения уже не казались такими ужасными и таило одиночество. Я именно в этот момент поняла, то действительно обрела семью и друзей. Мы почти закончили рассказывать о южноамериканских похождениях, когда я увидела, что плед на дальнем диване зашевелился, и тут же из-под него показалось заспанное личико девочки, черноволосой, сероглазой. Хорошенькая малышка забавно потирала глазки. Затем рядом с ней, цепляясь за её плечо, вылезла из-под пледа вторая малышка. У этой глазки оказались чёрными, как у папы. Но в остальном они похожи как две капельки воды. Сладко зевнув, показав маленькие белоснежные зубки, девочки-близнецы заметили меня, и поднежные улыбки взрослых неловко сползали с дивана, и на перегонкир вонюли к нам. Рене подхватил одну из девочек и с хохотом подбросил вверх. Подхватил и опять подбросил. под её восхищённый писк ещё вторая девчушка стала карабкаться ко мне на колени, и я ей помогла. Я давно не общалась с детьми, но эти два чуда меня покорили с первого взгляда. Девочка меня всю ощупала, изучила, и важно засунув палец в рот, недовольно уставилась на отца с матерью. Наши девочки, Лисиана и Елена. Представила крошечных принцесс Милана Затем улыбаясь, сказала Лисяне, сидящей у меня на коленях: Мы скоро будем кушать. На личике девочки тут же заиграла довольная улыбка, и палец был забыт. Рене потискав Елену, или Лену, как её звала Милана, отдал её Тиери. Отец прижал дочь к груди, словно она восьмое чудо света. Нас пригласили к столу. Этот ужин Я не забуду никогда. Есть в огромной парадной столовой, за королевским столом, в присутствии слуг людей и наблюдать, как едят дети. Это нечто невероятное. Польс жакам соревновались, кто из них сумеет больше запихнуть в двойняшек ложек с кашей. Милана мне по секрету, о котором, видимо, все в курсе, сообщила, что Мариза на третьем месяце беременности. И через чур ответственный Жак тренируется, чтобы потом собственным ребёнком проблем не испытывать. Я завидовала, глядя на ещё плоский живот Маризы и маленьких чумазах чертят размахивающих ложками и пачкающих одежду своих дядик. Тиери, словно довольное божество, благостно снисходительно наблюдал за всеми. Но стоило Милане погладить его по щеке, Тот же превратился в Чеширского кота, тянущегося за лаской. Я вздрогнула, когда Рокка Рене погладила меня по коленке, а потом лаская и возбуждая, проникла под платье и поползла вверх. Покраснев от того, что кто-то может заметить наши игры под столом, Сердита шлёпнула Рене по руке. В ответ тот громко недовольно рыкнул и тут же вернул руку обратно. как бы утверждая своё законное место на моей ноге. Мне оставалось лишь укоризненно посмотреть на него, а он, сверкнув плутоватыми зелёными глазами и поиграв бровями, пересадил меня к себе на колено и пододвинул мою тарелку со славами: "Давай, любимая, я тебя покормлю. Мне тоже тренироваться нужно. Вот с тебя и начну". Я невольно рассмеялась жадному, яркому взгляду, блуждающему по моему лицу и телу. Мы постарались быстрее закончить ужин, чтобы отправиться в своё крыло. Уже засыпая под мерное дыхание Рене, уткнувшегося в мою шею и прижимающего меня к своему горячему большому телу, я впервые в жизни почувствовала, что полностью счастлива, потому что у меня всё есть: семья, дом, Любимый, который любит меня до потери пульса, будет и любимая работа, и множество интересных событий. Но если чего-то нет, Рана постарается достать. В этом я не сомневаюсь, несколько